четвертое матери огни йоги А других распинали, терзали зверями, в тюрьмах томили, продавали мучениям. Сколько их пострадавших за свет! Можно себе представлять, когда тяжко, как страдали те бывшие прежде. И тогда личные малые невзгоды потеряют свою остроту. А одиночество кажущееся не может быть одиночество, когда связаны в духе с владыкой. и не можем оставлены быть. Но претерпеть надо, надо во имя будущего, и, претерпев, преодолеть в себе то, ради чего дается очередное испытание. А радость придет вместе с солнцем. Солнце великого сердца над миром и луч его с вами.